Глава восьмая. «Подведем итоги», — сказал я, оглядев собравшихся за круглым столом в главной каюте лайнера. Удивительно, но он даже уцелел после массированного обстрела противника. Две сотни раненых, пятнадцать погибших, два потерянных, не ремонтно пригодных катера. И все это после первой же стычки. В противостоянии три к одному, не в нашу пользу, При этом не только победили, но и сумели захватить три корабля противника, с плохо скрываемой гордостью ответил Михаил, и тут спорить было сложно. Мы и в самом деле получили три боевых корабля с экипажем. Больше того, они сдали своих офицеров в наручниках, но есть нюанс. Вернее, даже два. О пленных и трофеях мы тоже поговорим. Сейчас меня интересует, почему корабли не были прикрыты щитами, спросил я, глядя на собравшихся. «Мы действовали строго согласно плану. Роли были распределены сильно заранее, а на каждое судно приходилось достаточно одаренных для поддержания конструктов. И все же у нас потери, и довольно серьезные». «Противник только на крейсере потерял почти 700 человек», — возразила уже Мария. «Дорогой, ты слишком требователен к остальным. Не все могут похвастать твоей силой и навыками. Катеражи, ты сам знаешь, на них не летает высокоранговые». «Против нас выступили объединенные силы нескольких родов. И мне кажется, это большое везение за один удар практически полностью лишить их армии», — произнесла Инга. «Даже если дома у них есть сопоставимые резервы, после сегодняшних потерь они трижды подумают, выступать против обновленного княжеского рода Ляпинах или нет. Конечно же, я хотела сказать Суворовых Ляпинах». «Хочешь сказать, что дальнейшее сопротивление будет минимальным?» чуть нахмурившись, спросил я, стараясь не обращать внимания на оговорку. не здесь, не сейчас. О несдержанном крике супруги мы поговорим в более приватной обстановке». «Думаю, о прямом силовом противостоянии можно забыть», — кивнула Инга. «Мало кто сунется к эскадре, уничтоживший в три раза превосходящие силы», — довольно улыбнулся Михаил. «Дорогой двоюродный братец, учитывая, что мы собрались близким кругом, с удовольствием замечу, что твоей вины в нашей победе нет», — ехидно улыбнувшись, сказала Мария. «Хотя надо признать, когда тебе не могут дать сдачи, ты весьма неплох». «Достаточно», — сказал я, заставив Машу замолчать на полуслове «Князь, я прошу у вас прощения за свою супругу. Она бывает неиздержанной в своих высказываниях и часто говорит то, что думает». «Могу себе позволить», — поджав губы, заметила Мальвина. «Дальше нас это не уйдет, а Миша должен понимать, что произошло на самом деле». «Он и так все прекрасно понимает. Верно, ваше сиятельство?» — спросил я, посмотрев на княжича долгорукова «Конечно», — с серьезным видом кивнул тот. «Вы спасли наше судно от неминуемой гибели». «Это скорее мое судно, но пусть будет так». Я позволил себе поправить княжича. Ладно, пожалуй, стоит и в самом деле перейти к хорошим новостям. Трофеи и пленные, что по ним? Три судна почти не пострадали. Это канонерка «Сибур», тяжелые корветы «Стерегущий» и «Бдящий». Два судна «Фрегат Ямгорд» и канонерка «Приобье» получили значительные повреждения, но могут быть восстановлены. Остальные корабли по разным причинам восстановлению не подлежат. — зачитал Михаил, предоставленный его помощником список. — У нас почти шесть сотен пленных и полторы сотни раненых противников. Убитых, по предварительным оценкам, больше полутора тысяч. Да, любое воздушное сражение — это ад. Из-за специфики боя с использованием конструктов суда не могут быть маленькими. Мой «Феникс» — лишь исключение, подтверждающее правило, и держится только на моей личной силе. По-нормальному именно я должен был держать щит крейсера «Кронштадт», но тут и без меня нашлось довольно желающих, а судов у нас была нехватка. Плывущие по небу гиганты — это не только титанический объем механизмов, орудий, брони и перекрытий. Это еще и сотни, иногда тысячи людей, которые обслуживают всю сложнейшую начинку корабля. Может прозвучит грубо, но они тоже шестеренки, без которых полеты крупных судов невозможны. Как результат, в мире нет ни одной наземной силы, которая могла бы справиться с воздушным флотом, но каждый сбитый корабль — это гигантские жертвы. Если судно сбили, добежать до места эвакуации почти нереально. И это не море, в котором ты можешь выжить, просто выпрыгнув за борт. Если ты тут решишься на такой трюк без парашюта, скорее всего, расшибешься в лепешку. Особенно это трагично не по человеческим меркам, Тут каждый ценен, а по меркам армии или страны. Трагично тем, что погибает самый цвет, лучшие из лучших, одаренные и отлично обученные офицеры. Потери, которые крайне дорого и сложно, если вообще возможно, восстанавливать. Что с пленными? Их допросили? Уже понятно, какие именно семьи нам противостоят, уточнил я. Это было ясно и без всякого допроса по собравшимся судам, ответила Инга. Против нас выступили князья Вагульские, Бардаковы, Белогорские и Казымские. Судя по составу и тем, кто погиб во время недавней попытки переворота, Абдорский и Пелымский тоже состоят с ними в союзе, но они могли предоставить новые суда. «Князья?» — просто на всякий случай переспросил я, и третья супруга нехотя кивнула. «Не думаешь, что их как-то многовато? У нас вообще сторонники остались?» «Кандинские, Сосывинские и котские это три главных семьи, удерживающие русло обе», — быстро перечислила Инга. «Кажется, мне нужен краткий экскурс в историю или записная книжка, просто чтобы все это запомнить», — вздохнул я, вызвав несмелые улыбки всех собравшихся. «Не стоит», — тут же ответила Инга. «Если нужно, я предоставлю тебе исторические хроники Ляпинского княжества, но если совсем коротко...» то с приходом Руси на нашей территории только мы сумели удержать, а затем и расширить принадлежащие нам земли. Остальные носят княжеские титулы как дань традициям и древности их семей, но имеют разве что небольшие клочки земли, приобретенные ими в последние лет 100 «Откуда у них корабли и довольно современные, если они не приносили присяги России и императорскому трону?» — уточнил я. «Наш край не слишком плодоносный, но богат нефтью, газом и другими полезными ископаемыми. К сожалению, разрабатывать их научились только в последние сто лет, как и открыли месторождение», — с грустью проговорила Инга. «Но благодаря им княжество стремительно развивается в последние годы и может себе позволить платить за старое оборудование в втридорога». «Значит, купили», — подвел я краткий итог. «Что по нашим противникам?» «Они обладают регалиями власти? Возможностью оспорить наше владение?» «Это сложный вопрос», — нехотя ответила Инга. «Раньше я с уверенностью могла бы сказать, что нет, но Дамира не пришла на нашу свадьбу, как и ее отец с матерью. Формально род Лугуй-Шешкиных разделился только в последние 200 лет». «Потрясающе», — проговорил я, с трудом сдержав вздох. Чтобы вспомнить здоровенную княжну Дамиру, с которой мы сидели в одной камере, пришлось напрячь память. регалии власти. Пока княжество входит в состав Российской империи, они не имеют никакой силы. Попробовала отмахнуться Инга, но, заметив, мой суровый взгляд, замялась. Они разделены поровну для сохранности, но наш род не менял фамилию и не отказывался от своих обязанностей правителей даже в самые тяжелые годы. Не то что шешкины. «Так, заседание откладывается», — сказал я, осмотрев присутствующих. «Прошу выделить людей для контроля пленных. Оставлять их здесь на разваленных мы не имеем права, как и возвращать им корабли. Они нам самим пригодятся. Раненых осмотреть и положить в госпиталь до моего прихода. Докладывайте по готовности. Все ясно? Тогда прошу оставить нас с супругами». «Как прикажете», — сказал Михаил, которому начавшийся разговор тоже очень не нравился. Он хоть был еще молодым, всего на пару лет старше меня, но воспитывался как глава рода и прекрасно чувствовал, чем ему может грозить присутствие на семейных разборках будущего императора. «Я все правильно понял, твое высочество?» — хмуро спросил я, когда кроме моих супруг в каюте никого не осталось. «Значит, потенциально у нас новый бунт, да еще и организованный в Союз» во главе с претендентом на статус владителя всех наших земель. И узнаём мы это совершенно случайно, в разговоре, мимоходом. «Я не думала, что они наберутся наглости и выступят единым фронтом», — виновато произнесла Инга. «Наоборот, мне казалось, что наша свадьба положит этому союзу конец. Они отступятся или, по крайней мере, затаятся на неопределённое время». «Это не та вещь, которую можно скрывать в нашей ситуации», — покачал я головой. Одно дело — несколько недовольных бояр. Может, князь — противник, бандиты и дезертиры, в конце концов. И совсем другое — военный аристократический альянс. Как разведка вообще такое могла прошляпить? Она и не прошляпила. В докладе Багратиона об этом было, — заметила Мария. Только вот они считались союзниками Екатерины, когда она выступала гарантом независимости Уральской республики. Похоже, надеялись после ее победы обрести полную независимость. «Дед ни о чём таком не говорил», — нахмурилась Инга. «Даже если бы говорил, это ничего не изменит», — чуть хохотнула Мария. «Ох, а я-то думала, что это у нас с Ангелиной проблемные родственники. Оказывается, тебя тоже хочет убить троюродная сестра». «Пока мы не поговорим с Дамирой, утверждать этого нельзя», — возразила Инга. «Возможно, всё не так плохо». «Да-да, всё не так плохо, как вам кажется. Всё гораздо, гораздо хуже», — пробормотал я. «По крайней мере, сегодня мы избавились сразу от тридцати сильных одарённых, включая Кихеков-Пилымских, Кирилла и его отца», — заметила Инга. «Он был одним из сильнейших одарённых мужчин в стане противника и мог претендовать на место супруга Дамиры. Там нам сопротивление оказать не должны, а в Ханты-Мансийске и вовсе встретить с распростёртыми объятиями». «Но это не точно», — ехидно заметила Мария. «Да уж». Проговорил я, с трудом понимая, как мне постоянно удается находить столько приключений на свою голову. Получается, Екатерину поддерживали рода Урала и Сибири в надежде на обретение независимости. Петра с той же целью поддерживали старые боярские и княжеские дома Западной и Южной России. И тут пришел я и все испортил мирным договором. Не знаю, как насчет западников, но Ляпинское княжество вполне может прожить и само. «У нас крупнейшие запасы нефти и газа, и денег предостаточно», — ответила с плохо скрываемой гордостью Инга. «Это за наш счет кормится вся европейская часть империи. А вас кормят богатые плодородной землей Южной области, а их снабжают товарами и техникой промышленно развитые центральные», — парировал я. «Это круговорот, из которого невозможно выйти без потерь. Отвалится Северный Урал», И потеряет доступ к дешёвому продовольствию, оборудованию и товарам народного потребления. Придётся покупать это всё в три дорога, по тем ценам, которые предложат. Да кто станет с ними торговаться? Удивлённо посмотрела на меня Мария. Сделать несколько крупных налётов зимой, разрушить теплоэнергостанции и трубопроводы, так через пару месяцев население княжества сократится в разы. Люди не выживут в домах при минус 40 без отопления и горячей воды. «Ну и мразь же ты такое предлагать!» — вскинула Синга. «Я лишь подхожу так, как будут подходить к задаче настоящие правители», — ничуть не смущаясь парировала Мальвина. «Жёстко, прагматично и бессердечно. Кто проявляет в таких делах эмоции, не видит всех возможностей или не рассматривает их от себя и своих врагов, а значит, проигрывает по умолчанию». «Как же хорошо, что я пока не настоящий правитель», — ответил я, заставив обеих девушек замолчать. «Но урок запомню». «Как и ваши слова. Если рассуждать с точки зрения уничтожения народа, то крайний север куда уязвимее, особенно в зимние месяцы, чем любой южный регион империи. Нужно это учитывать». «Никто на такое не пойдет», — куда менее уверенно проговорила Инга. «Одного человека мы точно знаем», — улыбнувшись, заметила Ангелина. «Она не сама по себе такой стала, верно, сестренка?» «Не сестренка, а сестричка, потому что старшая», — улыбнулась Мальвина но я могу с хода вам рассказать о десятках подобных случаев циничной, но эффективной расправы в последних войнах. Мне отец об отравленных колодцах и водоемах, об убитых пленных военачальниках и прочих прелестях рассказал многое». «Вместо сказок на ночь?» — подняв бровь, спросила Ангелина. «Когда к месту приходилось?» — пожала плечами Мария. В любом случае, я советую исходить из того, что наши враги — циничные твари, и они объединились, чтобы помешать нам зайти на престол и украсть наши по праву земли. — Они могут считать иначе, но людей-то они не станут под угрозу ставить, — нахмурившись, проговорила Инга. — Это же наши, то есть и их люди. Уверена, они ограничатся только вылазками против нас, возможно, оскорблением и провокацией на дуэль, но прямо нападать на гражданских ниже достоинства аристократа. «Может и так. Но военные исполняют свою цель, минимизируя, но не отвергая жертвы среди мирного населения», — снова возразила Ангелина. «Мне кажется, обсуждать здесь нечего. Нужно брать дело в свои руки и отправляться дальше. Если нам удастся договориться с родами Ляпинского княжества, хорошо. Нет, придется за него драться. Но в следующий раз, если есть проблема, говори о ней прямо, а не так, что есть какие-то бандиты». «Я не врала», — спокойно сказала Инга. «То, что сейчас происходит, и для меня в новинку. Ещё совсем недавно мы были все заодно». «Прекрасно душный союз», — усмехнулась Мария. «От слова «душный». Спорить дальше не было никакого смысла, да и времени. Сразу после совещания я отправился во временный госпиталь, устроенный на том же лайнере, что и наши каюты. Первым делом подлатал наших солдат и офицеров, некоторых сумел поставить на ноги сразу, другим требовался длительный уход и регенерация. Затем поработал с пленными, лечил, слушал, разговаривал. В целом выходило, что добровольно сдавшиеся ничего против Инги и рода Лугуи не имели. С другой стороны, это и понятно, непримиримые сразу с собой покончили или, скорее, это сделали офицеры, не дав возможности среагировать остальным морякам. Сильно сказалось на них гибель четы князей Кихек. Вроде как они все, включая мать, присутствовали на крейсере и всерьез планировали этим рейдом доказать, что они сильнейшие на Северном Урале рот, а после объявить свои права на престол всего княжества. Не получилось, не повезло. В это время техники занимались плановым осмотром кораблей, мелким ремонтом и сбором всего ценного, что осталось от судов противника и сдавшихся. Прямо скажем, после взрывов реактора осталось совсем немного. Я лично ходил на места крушения, чтобы убедиться, что они не фонят. Всплеск диссонанса при разрушении реактора крейсера оказал на меня сильное влияние. Неизгладимое. Да, это не оружие вроде самолета-снаряда. Никто в трезвом уме не станет уничтожать дорогостоящий корабль, чтобы попытаться навредить врагу. И все же такая возможность несколько напрягала. Но еще больше меня настораживало, что вскоре нам предстоит отправиться в зону диссонанса, и если наше оборудование так себя поведет там, даже не знаю, что с этим можно сделать. «Через два часа из Петрограда прибудет группа войск князей Суворовых, заберут поломанные корабли и раненых», — доложил Василий, вновь занявший место моего адъютанта. «Увы, но прислать команды для новых судов они не могут». «На наших людей начинает уже критически не хватать», — кивнул я. «Из пяти сотен, что вернулись с нами после Южного похода, и трех сотен, отобранных как кандидаты в Имперскую гвардию, выжило чуть больше половины. Некоторые оказались предателями, другие сбежали, поняв степень угрозы, третьи — увы, но они погибли, и их никак не вернуть». На Черепахе вместе с Тараном, Рублевым и Красновым кашхабада ушло больше 200 человек, включая 50 дарников. И хотя большая часть экипажей была нашими, почти уже родными после стольких боев и совместной учебы, пришлось согласиться на предложение Екатерины и Мирослава, взяв около сотни дружников, суворовых, а также гвардейцев из Семеновского полка, пилоты, техники и два штурмовых взвода. Я искренне надеялся, что мы сумеем набрать добровольцев на землях моего нового княжества, но теперь, после покушения и убийства знатного княжеского рода, нет, осудят меня не все. В конце концов, самые ярые фанатики уже погибли, по крайней мере, я на это очень рассчитывал. Но козни мне строить вполне могут». «Отдаем им все поврежденные корабли, толку от них без ремонта не будет. А что произойдет по нашему прибытию в Ханты-Мансийск, непонятно», — решил я. «Если у кого-то появилось внезапное, но непреодолимо острое желание уехать обратно в столицу, держать не стану». «Дураков нет, разве что силой кого-нибудь отослать», — заметил Михаил. «Ну, нет так нет», — кивнул я. «Тогда двадцать минут на сборы и отправляемся дальше» поспешаем медленно. Теперь мы шли уже по всем правилам. В вышине на 15 километрах корабли ДРО и разведки. Два крохотных судна, увешанных антеннами. Впереди и по бокам, примерно в полутора километрах от центра эскадры, дозорные катера, проверяющие дорогу. На переднем фланге наш легкий крейсер, а по бокам — новоприобретенные канонерки под управлением доверенных офицеров и корветы. Мы же держались по центру, рядом с лайнером, но в готовности в любой момент броситься на выручку передовым отрядам. К счастью, этого не понадобилось. Не то чтобы мы добрались до Ханты-Мансийска вообще без приключений. Пару раз нас встречали патрульные катера разных родов, но никаких серьезных неприятностей не случилось. Даже когда мы летели сквозь воздушное пространство, условно контролируемое родом Кихек — Никто не пытался выскочить нам на перерез или открыть огонь из орудий ПВО, хотя соответствующую технику я видел. Вообще, с определенного момента вид из иллюминаторов стал не сильно разнообразный. Белые поля, белые леса — единственные различия, чернеющие вены рек. А потом мы подлетели к Оби. Не знаю, может, на меня повлияло то, что я видел Азовское, Черное и Каспийские моря. Вначале река не оказала на меня никакого впечатления, обычная, пусть и широкая, но стоило нам пойти на посадку, снизившись до пары сотен метров, и я понял, что под нами простирается настоящая водная артерия, река жизни, что связывает города и не замерзает даже суровой зимой. А по обе стороны от реки раскинулся сверкающий тысячами огней, словно новогодняя елка «Город». Прожекторы и лазерные проекторы с вечеринок отражались на низких темных тучах, с которых непрерывно валил снег и не отпускало ощущение прихода скорого праздника, хотя до Нового года оставалось «Погоди, у нас же скоро Новый год», — удивленно проговорил я, совершенно вылетев из общего графика вследствие лавины навалившихся событий и свадеб. «Через две недели», — подтвердила Ангелина. «Потрясающе!» И мы проведем его в новом, совершенно незнакомом городе, который, может, нам еще и враждебен», выдохнул я, тщательней всматриваясь в приближающиеся огни. «Кронштадт, ответьте Фениксу». «Кронштадт на связи, слышим и видим вас четко», — тут же отозвался адъютант и наставник Михаила. «Обозначьте посадочный коридор», — попросил я. «Мы идем прямым курсом к княжескому особняку», — вмешалась в переговоры Инга. Его должны удерживать мои люди, к тому же там, за парком, достаточно места, чтобы разместить весь флот. Я бы, конечно, не называл нашу эскадру целым флотом, но, учитывая, что мы вели переговоры по открытому каналу, лишним введения противника в заблуждение не будет. Тем более, что, добравшись до назначенной точки, я сумел и сам убедиться в правдивости слов Инги. Перед большим четырехэтажным дворцом была площадь, достаточная для посадки даже самых крупных судов. Вот только ее заполнило настоящее людское море. Тысячи, возможно, даже десятки тысяч людей собралось сегодня здесь, несмотря на мороз и вечернее время, и наши прожектора без труда вычленили машины жандармерии, не дающие прорваться людям сквозь оцепление. «У вас какой-то праздник?» — удивленно спросил я. «Не рановато?» «Нет», — растерянно ответила Инга. «В смысле, нет никакого праздника и быть не может». «Значит, опять неприятности», заключил я. «Штурмовые группы, готовимся к обороне сразу после высадки. Первыми в конфликт не вступать, оружие не применять, но и в обиду себя не давать. Вешайте щиты по максимуму. Простому персоналу корабли не покидать, это может быть опасно. Если все понятно, идем на посадку в саду. Кронштадт первый, я за ним». «Понял вас, идем на посадку. Выпустить шасси...» Начав обычную процедуру, приказал Михаил, и через минуту наши суда уже выстроились в приусадебном парке в правильном охранном порядке. Крейсер, тяжело бронированные суда и канонерки по четырем сторонам, суда поддержки, катера и лайнер в центре. Но стоило двигателям стихнуть, а мне пройти на крейсер для общего совещания, как странно улыбающаяся Инга включила канал местных новостей. «Это свершилось!» — радостно вещал репортер в фиолетовой шапке ушанки и румяными да краснотыщиками. Супруги Суворовы Лугуй прибыли на свой медовый месяц в столицу княжества. Стоило появиться новостям об их приближении, и Временное правительство тут же покинуло город. «Лугуй, Лугуй!» — скандировала в едином порыве толпа. «Похоже, в этот раз-то и в самом деле оказалась права», — удивленно сказал я. «Надо же!» Я и забыл, что бывают приятные неожиданности. «Нужно одеться потеплее и покрасивей», — улыбаясь, заметила Инга. «Нельзя портить людям праздник».